Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Виктор Пелевин Колдун Игнат и люди 4 мая 1912 года к колдуну Игнату пришел в гости протеерей Арсеникум. Пока Игнат хлопотал с самоваром и доставал пряники, гость сморкался у вешалки, долго снимал калоши, крестился и вздыхал. Потом он сел на краешек табурета, достал из-под рясы папку красного картона, раскрыл и развязно сказал Игнату. — Глянь-ка, чего я понаписал. — Интересно, — сказал Игнат, беря первый лист. — вслух читать? — Что ты? — испуганно зашипел протаерей. — Про себя. Игнат стал читать. Откровение святого феоктиста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 — Настало время, — сказал себе Михаил Иванович, с удивлением открывая ставень, — подумать о главном. Спроста, — э точно неспроста это, — решил Игнат. Но виду опять не подал и вместо этого сказал. — Интересно, только не очень понятна главная мысль. — Очень просто, — ответил протеерей, нахально подмигивая. — Дело в том, что смерти предшествует короткое помешательство.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 Вошли какие-то мужики в овчинах, пряча за спины ржавые большие топоры. — Дверь отпер Понятно. То — То-то, я думал, долго ты раздеваешься, — сказал Игнат. Протеерей с достоинством расправил борду Чего вам надо, а? — строго спросил Игнат мужиков. — Вот, стесняясь и переминаясь ноги на ногу, отвечали мужики. — Убить тебя, думаем? — Всем миром решили. Мир завсегда колдунов убивают. Мир, мир, — с грустью подумал Игнат, растворяясь в воздухе. Мир сам давно убит своими собственными колдунами. Тьфу ты! — сплюнул протеерей и перекрестился. Опять не вышло!